Глава одиннадцатая Пока продавщица накидывала мне в пакетик китайских хинкалей, я полез в инвентарь за деньгами. Я предусмотрительно протянул ей один золотой в тот момент, когда она протянула мне пакетик. Затем, всего лишь секунда пинга, я забрал пакетик, а женщина сгробастала мой золотой и отсыпала мне в ладонь мелочи. «Да е-мое, насколько же неудобен этот долбанный пинг! Бесит!» Я отошел на пару метров от ларька торговки и уличной едой и, несмотря на этот долбанный пинг, все-таки смог попробовать бао Хм, Вкусно, непривычно, но вкусно. Это ки мант или оболочка, но с явным китайским акцентом. М -м, а внутри мяса чувствуется кунжут и имбирь. Ну что ж, что-то для себя новое я попробовал уже не впустую слетал, но, конечно, пора бы уже и искать. С помощью амулета Хейм Дали глянул на направление, куда мне идти, и пошел по дороге направо от лавочки с фастфудом. Проходящий мимо мужик проводил меня удивленным взглядом. — Так, похоже, европоидные аватарки тут не в ходу, и я привлекаю излишнее внимание своим внешним видом. Навредить-то мне тут не сможет никто, в случае чего, но аватарку лучше сменить. Прямо передо мной шел невысокий китаец, постоянно поглядывающий по сторонам, Потерял, что ли, что-то. Впрочем, неважно, как только он прошел мимо, я активировал умение локки и сменил личину на этого самого китайца. Благо впереди было не души, а значит, никто мой маневр не заметил. Только я сменил личину, из-за угла впереди вырулила группа китайцев. Эх, вовремя же я! Они не успели увидеть превращение. Глянув на стрелку, я сделал несколько шагов вперед и свернул направо в узкий переулочек между домами. Прошел его насквозь, вышел в какой-то двор, я гляделся по сторонам. Стрелка от амулета Хеймдаля показывала куда-то в стену. Там скрытый проход, что ли? мыслить в этом направлении я не успел, ибо сзади услышал шум, обернулся. Ага, та группа китайцев, что выруливала из-за угла сразу после моей смены личины, сейчас выходила из узкого прохода за моей спиной во двор. И что-то мне подсказывает, что это неспроста. Ребятки все, как на подбор, в широких штанах и черных курточках, со значком дракона в кругу на правой стороне груди. Один из них подошел ко мне вплотную, поднял на меня надменный взгляд и, спрюмно в какую-то зубочистку мне под ноги, процедил. — Ты в своем уме? — я пожал плечами и ответил. Вернее, я ничего пока не ответил из-за пинга, а китайц сходу задал другой вопрос. — Ну, или все-таки идиот? И вот тут мой ответ на первый вопрос наконец-то прозвучал. Да. Что? Да чертов пинг. Парни тут были в основном молодые люди, лет двадцати-двадцати пяти, переглянулись и заулыбались. Китаец же продолжил. Вэй, в этот раз ты не отделаешься ни унижениями, ни котоу, ни низким поклоном. Ведь я запретил тебе появяться в Чанге, а я два раза не повторяю. Он оскалил рот в улыбке. Тебе конец. В следующую секунду вокруг него во все стороны разнеслось голубое свечение, и он саданул мне по голове, появившейся в руке дубинкой. Вот только я, понятное дело, удар даже не почувствовал. С меня ни одного хп не снялось. Через секунду после удара я отклонил голову в сторону, и от я на рефлексах попытался уклониться в самом начале удара. Но долбаный пинг растянул мое уклонение на секунду. Сзади парня раздались мешки от его подельников. кто-то даже протянул. Вот, тормоз! А их главарь или кто он там с удивлением покосился на свою дубинку? Эх, это ты еще на ноль меня ударил. Как бы ты удивился от ветки, если бы по мне хоть что-то прошло. В следующую секунду китаец поднял на меня перекошенный взгляд и, опять выпустив по кругу голубое свечение, саданул мне своей дубинкой по печени. Ровно с таким же эффектом я даже не почувствовал ничего толком, кроме касания. С меня не сняло ни хп. Китаец взревел. Голубое яйцо! Затем обернул голову назад. «Братва, мочи его!» Китайцы сзади подоставали такие же дубинки, и пуча глаза, зарав что-то непонятное, налетели на меня. Один выбежал вперед и, подпрыгнув, влетел в меня ногой в таком приеме карате. Вот только взлетев, мне в грудь отлетел обратно. Остальные нахлынули на меня волной, окружили и начали хрен хреначить по мне своими дубинками. С нулевым эффектом, понятное дело. Но вот один из напавших с разбега засветил мне ногой по промежности, — Не, я снова ничего не почувствовал. У меня яйца нынче покрепче титана. Но это же наглость. Я попытался схватить его за шкирку, но через секунду схватил лишь воздух. Этот гад уже успел сместиться в сторону. Да, я действительно тормоз. В голову пришла мысль. Перекопать тут все нахрен божественному мнению, но тут же ушла. Еще не хватало нахрен. Пойми, на кого тратить манну. — Обойдетесь. — Гаврюша... Я даже закончить не успел, как все вокруг взорвалось кровавыми брызгами. Фас! Какой-то бабки, что наблюдала с балкона второго этажа, за всем этим делом прилетела чьим-то жбаном прямо в лоб. Она ойкнула и тут же скрылась внутри своей квартиры. Вот и правильно, фиг глазить Я почувствовал, как мой божественный пет-артефакт начал заползать по моей ноге обратно на меня. Эх! Говорюша, похоже, застоялся в стойле. Я даже фас сказать не успел, как он всех порвал. — О, Лут! — по-быстрому, пробежав вокруг и погидав Лут в инвентарь, я огляделся. — Ба! Мой двойник стоит в узком проходе и удивленно таращится на кровавый фарш, что почти ровным слоем покрыл дворик. Понятно, это и есть Вэй собственной персоны. Так и вот чего он своей башкой крутил по сторонам? Не хотел нарваться на эту гоп-компанию. Вот только я, взяв его личину, нарвался на этих придурков вместо него. Он поднял на меня удивленные глаза и протянул. — Ты не очень информативно, так парень еще и завис. Я ткнул себя пальцем в грудь. — Да, я, эм, взял твою личину, когда проходил мимо. Но он, отмерев, сказал в ответ не то, что я ожидал. — Ты что за прием сделал? — А, так вот, что его интересует. А я думал, он в шоке от того, что я являюсь его копией. Вспомнив нашивку на груди убитых, я хмыкнул. «Удар гаврона. Это как удар дракона, только хуже». «Эх!» Ему я умудряюсь отвечать вовремя, несмотря на пинг. «Это потому, что парень все еще подвисший, и его пинг сейчас похуже моего». Парень наконец-то совладал с собой, пошел вперед во двор. Но, как будто что-то резко вспомнив, остановился и ударил себя ладонью по лбу. «Мне конец». Затем поднял взгляд на меня. «Да и тебе. Ты даже не знаешь, кому дорогу перешел. Триада тебе этого не простит». Через секунду я пожал плечами. — Ничего, как-нибудь разберусь. Парень грустно улыбнулся и покачал головой. — Я вижу, что ты не местный. Видимо, издалека. Сразу понял это по твоему пингу. Так вот, ты и вправду не понимаешь, кому дорогу перешел. Эти — Эти? Он обвел рукой вокруг, указывая на кровь. — Никто в триаде. Ты в большой опасности. Я скептически приподнял бровь, но парень решительно сказал. — Пойдем. Он схватил меня за руку и попытался потащить в сторону. Вот только сам дернулся так, что чуть не упал. Ну да, стащить меня с места — это как небольшую гору попытаться дернуть, наверное. С моими-то зашкаливающими статами. Вот только сторона, куда он меня пытается тащить, это как раз та стена, куда и указывала стрелка. Хм, любопытно. Я кивнул парню. Ну, пойдем. И сам пошел в ту сторону, куда он меня тащил. У той самой стены, куда указывала стрелка, парень воровато огляделся по сторонам и постучал определенным ритмом по... Двери, которую я в упор не заметил изначально. Дело в том, что дверь эта была ровная, без каких-либо фактурных поверхностей, без узоров и выкрашена точно в такой же цвет, что и стены вокруг. Даже небольшая ручка имелась. Хм. Не зря говорят, что если хочешь что-то спрятать, прячь на виду. Хотя, может, дело не только в искусной маскировке. Вполне возможно, что и магия замешана, отвод глаз или вроде того. Через пару секунд дверь отворилась, Из небольшого коридорчика показался низкий китаец, в черном. Он бросил быстрый взгляд на Вэя, затем на меня, и его глаза расширились от удивления. Но ну, еще бы! Странно, что глаза не протер. Мог бы подумать, что у него в глазах двоится. Мы же с Вэем похожи, как две капли воды. Даже шмотки одинаковые. Разве что я с ног до головы в кровище после выступления Гаврюши? Кровь с меня автоматически пропадет минут через десять, но пока что я выгляжу, наверное, стремновато. Может, потому и расширились глаза у мужичка. Он прошелся взглядом по двору, который тоже был в крови и всяческих ошметках. Глянул Ник. Сила. Эх, ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ощущение силы он своим видом не внушал. Хотя стоит понимать, что тут не исключены косяки с автопереводчиком. По-любому ведь его Ник выглядит как какой-нибудь иероглиф. Это я вижу сразу перевод. Между тем Вэй кивнул в мою сторону. Это свой и силы как-то заторможенно кивнув, посторонился в проходе. Вай провел меня по узкому коридору и, свернув налево, завел в небольшую комнатку, считай коморку, где сидели трое и дымили кальяном. Слева сидел здоровый лысый мужик с черными усами в синеватом доспехе. Кстати, это первый, кого я тут увидел в броне. Остальные брони почему-то предпочитали легкую одежду. Видимо, его классовые шмотки тут такие, чтобы легче было ногами махать. Глянул его Ник. Вход. — Да, точно переводчик шалит. По центру как раз трубкой кальяна в руке сидел уже не молодой мужчина в серой куртке. Но у него был вполне себе не седой, а черным ежик-волос. Глянул Ник. — Биин Ну, а справа сидел паренек, похожий чем-то на самого Вэя. — Не, не то чтобы все китайцы для меня на одно лицо. Тут реально черты лица были похожи. — Ник, день и солнце. Вэй поприветствовал присутствующих поклоном головы. И троица, встав из-за стола, ответила ему тем же, но с недоумением косились при этом на меня. Я небольшой знаток местных приличий, но, по идее, встретили как равного. Вэй кивнул мне на один из двух свободных стульев перед столиком. Сам же уселся на второй и кивнул на меня. «Это...» — Вэй глянул на мой ник, скосив глаза наверх в область над моей головой. Понял, что там написано его собственное имя, и продолжил более обобщенно. «Иностранец». Он, по его же словам, принял мою личину, а минуту назад в одиночку уничтожил банду Тайши в нашем дворе. Тоже рассевшиеся обратно мужчины почти синхронно повернули головы ко мне. Вэй же продолжил. И теперь нам надо решать, как ему помочь. Вывезти из города, вдруг триадовцы еще не перекрыли входы и выходы, или схоронить где-нибудь, пока все уляжется. Не, ребят, выводить меня никуда не надо. Мне тут еще Одина искать. Кстати, где он тут? Глянул на квестовую стрелку, она указывала куда-то вправо. «Интересно, в этом здании или где-то еще?» хм. «Раз стрелка указывает в стену, скорее всего, где-то тут». Между тем, Бин Гвен выдохнул кальянный дым, отложив трубку, оглядел меня с головы до ног и задумчиво проговорил. «Всю банду Тейши, ответил вместо меня Вэй. «Своими глазами видел» но ты же понимаешь, что сейчас триада нагонит сюда своих действительно сильных бойцов и прошерстит весь город. Ему нужно либо в наше подпольное убежище, либо прямо сейчас выводить его из города. Без нас его точно найдут». Затем он скосил взгляд на меня и усмехнулся. «Ну, а то, что мне теперь точно переезжать в ячейку другого города, как все уляжется, теперь уже очевидно, и желательно в город подальше». Лысый с усами, который вход, вклинился в разговор. Только что связался с ребятами в городе. Уже сотню триадовцев телепортировались в город, рыщут по всем закоулкам, все ворота перекрыты. Бин вздохнул. — Значит, убежище. Китайц наклонился чуть вперед и протянул мне трубку кальяна. — Но сначала все-таки познакомимся поближе. Расскажи о себе. Интерлюди четвертые. Черепоголовый слегка хлопнул тыльной стороной ладони по плечу своего серокожего товарища и кивнул на городок, находящийся в метрах ста впереди. «Римман — вот этот город!» Римман усмехнулся. «Он самый!» И тут же придержал рукой пошедшего было вперед Люцифуга. «Погоди, мы должны поймать их господина, помнишь?» Люцифуг повернул голову к Римману. Угольки в его глазах расширились, а из горла донеслось утробное рычание. Но через пару секунд он кивнул, соглашаясь с Римманом. «Ты прав, но потом я сотру в порошок этот городишко!» На что его товарищ улыбнулся и пожал плечами. «Как хочешь!» Люцифук вдруг напрягся и поводив головой по сторонам, с шумом втянул воздух сквозь носовые дыры в черепе. Я чую божество. У Римана расширились глаза. Что, ты уверен? Да. Оба Архидемон, не сговариваясь, начали принимать свою божественную форму. И если Люцифук просто начал увеличиваться в размере, то Риман сделал то же с метаморфозами. Крылья скинули перья, начав превращаться в перепончатые. Серая кожа начала краснеть, а рога на голове многократно увеличились в размере и загнулись назад. В ответ на это одна неприметная кочка, находившаяся перед кривой стеной городка, вдруг приняла человеческую форму и сразу начала увеличиваться в размерах, принимая свою божественную форму. Появившийся бог подкинул в руке свой молот и усмехнулся. — Ну вот, вы наконец-то нашлись. А то еще свящи вас по всему инферно. Хорошо вы до этого тихарились. Риман с изменившимся голосом пробасил. — Суцел, что ты тут делаешь? Суцел усмехнулся. — Говорю же, вас ждал. На теле Люцифуга вздолись мышцы. — И зря. Ты нам не ровня. Риман подтвердил. — Это правда. Мы до этого не тихарились, окопили мощь вместе силы. Так что зря ты сюда пришел, Суцел? Это место станет твоей могилой. А из твоих костей я сорожу амулеты. Бог сделал нарочито испуганное лицо и, подняв левую руку ладонью вперед, сделал шаг назад, но тут же рассмеялся. — Вы что думаете, что я тут один? Сюда сейчас телепортируется с десяток богов! — Люцифуг крикнул. «Блефуешь — Блефуешь! И повернул голову к Риману. Пора с ним кончать! Пошли пожрем его душу! Риман же в этот момент напряженно смотрел куда-то в центр городка, в район площади с камнем телепорта. Весь городок будто постепенно попал под какую-то тень. На его улицах становилось все темнее и темнее. А вдруг на площади появилась женская фигура в белом платье, а за ней в хлопке телепорта стали появляться другие фигуры. Риммон вдруг сглотнул. Суцел же радостно скалясь уточнил. — На как вам мой блеф? В самом большом здании городка, на кривоватых каменных лавках, сидело два божества и один высший бес. Еще с десяток богов стояли по сторонам. Напротив, понорившись, как нашкодившиеся котята, стояли два архидемона. Серокожий Риман пробормотал. «Дежавю! Прям история с Виторией повторяется». Красавица-смерть, сидящая на лавке по центру, выгнула бровь дугой. «Что?» На что Риман в ответ покачал головой. «Ничего, смерть!» И тяжко вздохнул. «Хочу узнать, что ты хочешь в обмен на наши жизни?» Смерть кивнула. «Вижу, ты понимаешь, что, как в прошлый раз, с Зевсом не выйдет». Просто отпускать вас за невмешательство никто не собирается. Риман мрачно усмехнулся. — Понимаю. Женщина покивала. — Это прекрасно. И повернула голову к высшему бесу, сидящему слева от нее. — Первый, говори, что ты там предлагал. Высший бес невозмутимо кивнул и перевел взгляд на двух архидемонов. — В обмен на ваши жизни мы предлагаем вам присягнуть моему господину. Люцифук мгновенно взъярился. — Ты бес предлагаешь это мне? «Архидемону!» Архидемона тут же обхватили за ноги и руки десятки черных полос, вылезших из пола стен потолка со всех сторон. Люцефук дернулся раз-два и чуть успокоился. Угли в глазницах уменьшились в размерах. Первый же продолжал также невозмутимо. «Я предлагаю присягнуть не мне, а моему господину, Богу!» Он покосился в сторону божества вокруг него. «Одному из сильнейших богов!» Смерть вставила и времени на принятие решения у вас практически нет. Или вы соглашаетесь, или...» Теневые полосы растянули руки Люцифуга в стороны. «Вас ждет смерть!» Слово смерти из уст одноименной богини прозвучало тяжело, будто удар молотом по наковальне. Даже горячий воздух вокруг будто тяжелее стал. На освежованном теле Люцифуга вздулись бугры мышц, глаза разгорелись яркими углями, но его руки не смогли сдвинуться ни на миллиметр. Он тут же обмяк. — Сильно. А? Подняв голову и посмотрев в глаза смерти, он ответил, скрипя зубами. — Я согласен. Богиня перевела взгляд на Римана. А ты? Тот усмехнулся. — А что мне остается? — Согласен. Смерть удовлетворенно кивнула первому. — Что ж, ты был прав, предложив мне не убивать их, а вербовать в союзники. В преддверии борьбы с титанами это будет и правда не лишним. Она обвела взглядом демонов и усмехнулась. «Первый. Готовь слова присяги Гидраргеруму. Сейчас будем брать с них слово Бога». Вернее, она хмыкнула и перевела взгляд на Люцифуга. «Слово архидемона».